Глава 49. У нашей государственной границы. Радостные вести. Войска нашего фронта, развивая наступление, форсировали реку Пруд, и бои идут на территории Румынии, севернее Ясс. Весь полк с воодушевлением готовится к перевозированию. Нам известно, что в воздухе разгорелись сильные воздушные бои. Хозяйка, провожая нас, сказала, «Куда же вы, сынки, так скоро? Отдохнули бы!» «Отдыхать нам, мамаш, некогда!» Она обняла меня и стала, пригорюнившись у ворот, глядя в свет машине, увозившей нас на аэродром. Мы перелетели за Днестр, в Советскую Молдавию. Наш новый аэродром находился неподалеку от крупного железнодорожного узла. Немцам хотелось нанести удар по этому важному объекту, но сделать это им не удалось. Хозяевами неба были советские летчики. Авиация противника была вынуждена отказаться от дневных полетов, решаясь на них только под вечер и ночью. Враг стремился вывести из строя наш аэродром. Дня через 3-4 после перелета Ольховский, как обычно, проводил разбор воздушных боев. Смеркалось. День простоял жаркий, и только сейчас наступила прохлада. Мы отдыхали после трудных полетов, внимательно слушая командира. Вдруг кто-то пронзительно крикнул «Хенкеля!». На аэродром заходили две группы «Хенкелей» по 9 самолетов каждая. Вылетать было поздно. Пришлось по приказу командира разбежаться по щелям. Слышу, упала одна, другая бомба. Началась лютая бомбежка. Она заставила нас убежать в поле. Мне казалось, время тянется невероятно медленно. Мерзавцы, летное поле испортят. Фашисты отбомбили и улетели. Страшно было идти на аэродром. Целы ли самолеты? Не верю своим глазам. Все машины целы. Только две бомбы упали на посадочную полосу. Остальные угодили в заболоченное место. за окраиной аэродрома. Враг бомбил с недолетом. Видя, что ночные налеты неэффективны, немцы стали бросать против нашего аэродрома охотников. Однажды немецкие охотники внезапно выскочили из-за холма. Крайней на аэродроме стояла машина Евстигнеева. Вражеские охотники подожгли ее и улетели. Евстигнеев, сжав кулаки, смотрел на свой горящий самолет. Кирилл редко терял самообладание, но сейчас он застонал, словно от боли, и глухо сказал, Какой же самолет был хороший. Ну, гады, попадитесь мне только. Действия немецких охотников были быстро парированы нашими истребителями. Фашисты больше не появлялись. Летаем на разведку вражеских войск. Под крыльями самолета проплывает чужая земля. Здесь народ еще томится под игом фашизма. Быть может, в эту минуту румынский крестьянин с надеждой поглядывает на небо, видя наши самолеты. Мы чувствуем себя посланцами великой армии-освободительницы.